Глава двадцать Казалось бы, сумасшедший преследователь, желавший мне смерти, покинул наш бренный мир и больше ничего не угрожает. Но Сомова не устраивает такой расклад. Разбудив жаркими поцелуями, вредный начальник безопасности ставит в известность, что наши тренировки с ним продолжаются. Шучу, шучу. На самом деле все происходит немного не так олег действительно будет меня очень нежно и страстно, но лишь за тем чтобы предупредить что собирается на пробежку и в спортзал, а после вновь уедет в офис на первую половину дня. Мне же полагается валяться в кровати, отсыпаться и прилежно ждать его возвращения. Я ненадолго максимум до трех вернусь и утащу тебя на прогулку так что готовься копи силы шепчет, касаясь губами уха, целует в краешек губ и, в пару движений, надев спортивный костюм, исчезает за дверью. Изначально планирую поступить, как мне щедро предлагают. Даже переползаю на чужую половину кровати и обнимаю подушку, ощущая такой знакомый прохладный аромат. Вдыхаю его раз, другой, призываю потревоженный сон утащить в свои чертоги но без большого жаркого тела обнимавшего всю ночь вдруг становится дико неуютно сон бесследно исчезает желание позаниматься нелюбимым спортом удивляет но не сильно уж себя то обманывать нет смысла я спешу туда не из за потребности подтянуть мышцы и покачать попу а чтобы еще немного побыть в обществе сомова пусть ради этого и придется попотеть услышав тихий щелчок ознаменовавший, что Олег вышел на улицу, выбираюсь из постели и семеню в душ. Вчерашний ужин у нас был очень поздним, да и потом уснули не сразу, так что взбодриться будет не лишним. Освежиться, одеться, заколоть волосы, сбегать на кухню, чтобы выпить стакан воды и прихватить с собой запасную бутылку минералки. На все про все уходит минут 15. В зале не сижу, сразу приступаю к разминке. А когда появляется Олег, уже чувствую, что тело разогрето и готово к подвигам. А может, это он так остро действует на меня? Ты же не против компании? Выгибаю бровь, не тая довольной улыбки. Да, я молодец. Смогла удивить мужчину и пробить на эмоции, как бы он ни старался их скрыть. От этого несказанно плющит. Под бурей адреналина бегаю по дорожке минут двадцать. Чуть меньше занимаюсь растяжкой. А дальше просто бессовестно сижу в сторонке. Наблюдаю за Сомовым, испытывая некий эстетический восторг. Не сбиваясь с ритма, он наносит точные, мастерски поставленные удары по боксерской груши. С него давно градом катится пот. Майку можно просто выжимать. А дыхание ровное, не сбитое. Я залипаю. Не позавидуешь тем, кто выходит с ним на спарринг, как и тем, кто сталкивается за пределами октагона. Кулачище железные. И сила удара, судя по стону груши, ого-го. Мышцы перекатываются, бугрятся. Кожа лоснится. Тело работает четко, как машина. Хорош, зараза. Очень даже. Силен. Красив? Объективно? Да. А субъективно ответ тоже положительный. От Сомова невозможно отвести глаз. Он великолепен. Натренированное тело бойца искушение. Он сам весь одно сплошное искушение. Пока Олег принимает душ и собирается к выходу, готовлю ему завтрак. Овсянку и омлет с ветчиной и сыром. Сама же обхожусь чашкой любимого кофе и пирожным. Не знаю, всегда ли так основательно этот мужчина затаривает продуктами свой холодильник, но в нем можно найти буквально все, что душа желает. И я не стесняюсь, как мне велели. Беру и пользуюсь. Точнее, ем. Прощаемся немного скомканно. У Олега телефон дымится от входящих звонков, большую часть из которых он или скидывает, или заканчивает парой односложных фраз. Когда же, наконец, уходит, выдыхаю с облегчением. Не представляю, как можно находиться в таком напряженном графике постоянно. Для меня это дикость. День трачу на изучение сайтов с предложениями вакансий. Конкретных идей, чем заняться, пока нет. Но в одном уверена. Я больше не хочу работать на скорой помощи. Все же не бесчувственный робот и пережитая в Ступенске, Накладывает на воспоминания свой тяжелый отпечаток. Затягивать с решением тоже не планирую. Припрятанные на черный день накопления не бесконечны. А в начале двенадцатого по квартире разносится продолжительная трель звонка. Следом еще одна. Не успеваю двинуться к входной двери, чтобы заглянуть в глазок. Как раздается скрежет ключей в замочной скважине. Я не питаю иллюзий, что это Сомов потому спешно стремлюсь избежать встречи с кем бы то ни было. Краснов, как обещал, заранее скидывает адрес, дату и время встречи с нотариусом. Кроме того, прилагает список документов, которые потребуются для урегулирования всех вопросов по сделке. Хорошо, что внимательно вчитываюсь в сообщения, потому что запрашиваемых свидетельств по Власову у меня с собой нет. Перед отбытием из Санкт-Петербурга я их спрятала в надежном месте. Не хотела тащить в новую жизнь неприятные напоминания о прошлом. И вот теперь в ближайших планах маячит поездка в деревню за недостающими бумагами. Хочу иметь на руках все необходимое, надеясь, что это позволит сократить количество наших встреч с Аркадием Викторовичем до минимума. Не нравится он мне в новых реалиях. Слишком многое не договаривает. Олег, мне нужно будет завтра или послезавтра уехать из города ненадолго. Максимум на полдня. Завожу разговор, когда Сомов бесшумно возникает на пороге моей квартиры, заходя в нее по хозяйски через лоджию. Прикольный, конечно, способ перемещения. Но если случайно подзабыть о дополнительных плюшках, можно и нервный тик словить не ожидая гостей без звонка. Сегодня было время, и я получше разглядела дверь в перегородке, соединяющую две квартиры. Убедилась, что ставили ее совсем недавно. Думаю, как раз в тот единственный день, когда мы с Олегом не виделись. Я отсыпалась в гостинице, а он разгребал горящие дела после возвращения. «Скажешь, зачем?» Сомов неторопливо проходит на кухню где я, расположившись на подоконнике, любуюсь видами соседних домов. Забирает из рук чашку и, сохраняя полный покерфейс, делает большой глоток кофе. Моего кофе. Хмыкаю на его наглость. Но не комментирую. Да и что тут скажешь? Этого мужчину я успела немного изучить и поняла одну вещь. Он такой и уже не изменится. Привык морозить собственные эмоции, Зато чужие обожает подогревать и выковыривать, а после неторопливо их препарирует, исследует и делает выводы. Хитрец и тиран. Но в последнем уже давно нет сомнений. Нотариусу нужно будет предоставить свидетельство о смерти Власова и свидетельство о нашем браке тоже. Они у бабки спрятаны. Придется ехать за ними в деревню. Говорю, как есть, пожимая плечами. Мне скрывать нечего. Дотуда же около часа на машине. Олег не спрашивает. Просто размышляет вслух. Неудивительно. Мою подногутную он знает на зубок. И память у него ночбезовская, Никогда ничего не забывает. Сгоняем завтра с утра, как выспимся. А сегодня отдохнем. Помнишь, я обещал тебе прогулку? Помню. Но разве тебе не нужно завтра на работу? Вопрос задаю скорее для проформы. Из двух вариантов добираться до Ивановки с тремя пересадками, которые высмотрела в Яндекс-картах, или ехать в комфортных условиях, воспользовавшись щедрым предложением Сомова, последний однозначно прильчает больше. Он быстрее, безопаснее, а главная компания предстоит во всех отношениях приятная. Завтра суббота, Жень. Выходной? Или забыла? И, кстати, предлагаю на обратном пути задержаться в Гатчине. Там шикарнейший дворец и парк, — произносит Олег, направляясь к мойке, чтобы сполоснуть пустую чашку. Хозяйственности мужчины уже не удивляюсь. Ему не влом убрать за собой посуду, не то что некоторым. Малость, но приятная. Мне все нравится. Идея с парком тоже. Соглашаюсь без раздумий. Давно там не была. Лет девять. Или больше. Как встретила Власова, так остальное из жизни исчезло. Но теперь есть шанс вернуть утерянное. Даже обычные прогулки на природе и романтику. Романтику. Перевожу взгляд на вазу с цветами, которые, сбегая из квартиры Сомова, точнее, от незнакомки, пришедшей к нему в гости с собственными ключами от жилплощади, прихватила с собой. И улыбаюсь. Знаю, почему так поступила. Потому что боялась лишиться. Вдруг бы женщина их себе забрала. Или испортила, сломала, истоптала, выкинула. А мне жалко. Потому что они — мои. Цветы, подаренные без повода, но от души. Тиран иначе не умеет. У него слово «надо» давно атрофировалось. Хм, угадал с розами. Еще бы этот наблюдательный тип не подметил стоящий посреди обеденного стола пышный букет, врученный собственными руками. Да он же, как солнце по весне, всю кухню озаряет. Внимание, люблю Олег. И заботу. Не по расписанию. Пожимаю плечами, зная, что он все понимает правильно. Я готова к прогулке. Пойдем? Опираюсь на моментально протянутую ладонь и спрыгиваю с окна.